Глава 16. Мои заблуждения и неожиданные факты. Хитер Зопи не только выжил, он в отличие от меня вообще не пострадал. Его чёрные одежды даже не запалились, не говоря уже о пятнах крови или прорехах, оставленных вражескими стрелами и кинжалами. Эх, надо было при нападении стараться за ним подглядывать. Глядишь, чему-нибудь полезному научился, потому что хоть убить его, но не пойму, как он в таком бедламе чистеньким и невредимым сохранился. Ни продвинутая невидимость, ни стандартные стихийные щиты в подобной ситуации гарантированно не отыграют. Косев в сторону приближающегося хита, я рисовал в голове всевозможные милые сердцу картины. Больше всего понравилась та, где я со всей дури луплю дознавателя ногой с разворота. При этом на голове моей ковбойская шляпа, а на лице взгляд Чака Норриса. Прозвище обязывает. Прямо сердце теплеет, как представлю такое. Мусорные художества не мешали мне обшаривать тело очередного мертвеца. Не мародёрство ради, а в поисках истины. С выжившими нападавшими поговорить не получилось. Люди из ведомства дознавателей заполонили захваченные руины и всячески извиняясь, не позволяли мне пообщаться с пленниками. Вот же темнило нехорошее. Похоже, я тоже начинаю не любить тысарицев. Господин Чак, а вы полны сюрпризов? Подойдя, улыбнулся Хит. Я, не обращая на имперского служаку, ни малейшего внимания, продолжал обыскивать тело. Игнорирование дознавателя не обидело. Он продолжил все тем же ироничным голосом. «В жизни я не видел более красивого появления. Дом разваливается до основания, и следом из тучи пыли медленно выходит и вы. Действительно красиво. Так а что вы там такое устроили? Этому зданию еще стоять и стоять полагалось». «Нет, мне очень интересно, что это было». И наконец сы взволил взглянуть на хита. Никак попало взглянул, а тем взглядом, которым принято смотреть на зловонную падаль и отходы жизнедеятельности. Господин дознаватель, это было то, что мне прямо сейчас хочется использовать снова. Против вас использовать. Если у вас хоть капля мозгов осталось, а она осталась, вы прекрасно понимаете причину такого желания. Так что засуньте свои дурацкие вопросики куда-нибудь подальше, а у меня совершенно нет желания на них отвечать. Но знаватель, скорчил понимающую гримасу, кивнул и уже без иронии, внешне с искренним сожалением произнёс: "Я не думал, что так получится, и даже больше скажу, я был против. Несколько не оправдываясь, просто хочу всё между нами прояснить. Понимаете, я в нашем ведомстве мало что решаю, точнее, можно сказать, вообще ничего не решаю. У меня есть конкретная и весьма узкая задача, я жёстко ограничен её рамками. У тех, кто надо дной задачи пошире, но свои рамки у них есть. Есть те, кто гораздо, гораздо выше их. Их рамками не удержать. И оттуда часто спускают не самые удачные приказания. Я так понимаю, где-то там, около вершины весьма недовольны результатами нашего расследования, точнее, отсутствием результатов. А когда на таком уровне нами недовольны, это очень плохо. Это может привести к неприятным кадровым решениям. А решения, не по мне, ударят. Я для них мелочь, букашка несущественная. Ударят по тем, кто выше меня. А там получать удары не любят, и потому вашу идею расценили своеобразная. Сошлись, что это прекрасная возможность прямо сейчас показать хоть какой-нибудь результат. Вы ведь не забыли, я говорил, что уже на следующий день с вами свяжусь. Вы меня придержали. Затем в категоричной форме потребовали использовать вас для банального удара по безликим и выбрали для этого способ, с которым я не согласен. Ну а моё согласие там никому не интересно, как и ваше, кстати. Уж простите чаек, но вы последний представитель рода, за которым сейчас нет ни поддержки знатной семьи, ни высоких покровителей. Да и род ваш в последнее время даже не захиревшим считался, а пальным, со всеми утекающими. Вы просто слабый одинокий юноша с большими проблемами. Никто с такого аристократа пылинки сдавать не станет. И если появится возможность, как-то вас использовать, используют, не задумываясь и не учитывая ваши пожелания. Безопасность, как вы уже поняли тоже, учитывать не будут. «Я же считаю, что вы куда перспективнее для нашего расследования. Нерационально использовать вас как банальную наживку с такими рисками. И я как мог риски преуменьшил. К сожалению, смог я немногое. Кстати, извините, что не согласился с маршрутом, на котором вы настаивали. Увы, но ваш способ с картой никого не заинтересовал. Впрочем, сразу за все извините и меня, и тех, кому я вынужден подчиняться». Аппарат управления империей достаточно эффективен, но в работе у него не всё так гладко, как нам хотелось бы. Вот и сейчас предпочли сомнительную, скажем прямо, ничтожную победу вместо действительно серьёзных подвижек в расследовании дела государственной важности. Я указал на разваленные. То есть всё это вы устроили только чтобы прикончить кучку безликих. Ну что ж, поздравлять вас не стану, потому что как вряд ли вам удастся убедить начальство, что это именно безликие. Вы правы, помолчился дознаватель. Вы все правы. Я откровенно говоря в недоумении. Это действительно небезоляки. Это вообще непонятно, кто и каким же образом вы собирались выманить безрыких именно сюда, спросил я. "Ну, вообще-то эта информация не для посторонних", осторожно ответил Хит. "Для очень и очень узкого круга". Я пожал плечами. "Не хотите не говорите. Думайте сами, кто это и что им понадобилось. Причём объяснения ищите побыстрее, ведь я так понял, начальство у вас нетерпеливое". Вопросы станет задавать, причём отвечать придётся немедленно. Это вы точно подметили, Чак. Ну что ж, думаю, вам такое сообщить можно к обоюдной пользе. У нас имеются, скажем так, каналы, по которым возможно организовать утечки разного рода информацию самым разным интересующимся сторонам. Есть несколько вариантов, при которых сведения гарантированно доходят до безликих. Я так понимаю, именно по ним и следили, что под Чаком Норрисом скрывается последняя искра. Также слили время и удобное место, где вас можно прихватить. Ещё раз повторю, это не моя инициатива. Я был против. От меня требовалось лишь повозить вас по ключевым точкам, чтобы агенты безликих могли хорошенько рассмотреть, что это действительно вы. И последняя точка располагается именно здесь. По ряду причин это самое удобное место для засады. Получается, кто-то воспользовался информацией моего ведомства, но этот кто-то не относится к безликим. И теперь я не знаю, что сообщать наверх. «Не для вас ответов нет, не для тех, кто стоят надо мной. И самое скверное, не может быть и речи о победе над безликими, потому что ни одного тела нет. Этих стрелков за них не выдать. Непростая ситуация». Взваливать всю вину на самодуров-начальников — это так удобно, что прямо хочется поверить. «Но я не настолько найвин, поэтому не сомневаюсь, что хит только внешне сейчас чистенький, а на деле замазан от пяток до макушки». Хотелось бы заставить дознавателя всерьёз раскаяться за его выкрутасы, но времени на лишнюю возню жалко. К тому же он, скорее всего, искренен, когда говорит о своём несогласии с методами вышестоящего начальства. И по глазам заметно, и логика подсказывает, что иначе быть не может. Не принято у людей во всём с руководством соглашаться. Покорно выполнять приказы это да, это приходится делать. Но покорность не отменяет наличия личного мнения. Хит советую вам поискать на телах метки фрегов или их вассалов. Ярбы, традиционные знаки, цвета особые, татуировки, жетоны. Ну, думаю, вы сами знаете, как можно клановых определять. И ещё я заметил, что некоторых взяли живыми. Не мешает их по спрашивать в этом направлении. Ничуть не удивившись, дознаватель скептически поинтересовался. И зачем же фрегам понадобилось вас убивать? Не дав мне ни секунды, Хит сам же и принялся отвечать. Возможно, между вашими семьями и случалось всякое, но я не припомню, чтобы последний век или даже два доходило до вражды. Уж такое я бы не пропустил, потому как недавнюю историю семейства Кроу проверял. Да и будь такая вражда, в Империи не принято устраивать охоту на последних представителей клана. Нельзя терять древнюю кровь, она часть силы Империи, мы ведь с вами это обсуждали. Так с чего вы взяли, что это Фреги, зачем им это? Ха, во имя рейтинга, невесело улыбнулся я. Простите, Гедар, но я вас не понимаю. Чек. Пока что я просто чак. Простите, слишком много навалилось, забываюсь. Да ничего, я понимаю. Но впредь постарайтесь не забываться. Хит, вы в курсе рейтинговой системы стального замка? Впервые слышу. Тогда я коротко поясню. Попадая в школу впервые, новый ученик получает 100 баллов в системе рейтинга. За плохую успеваемость и поведение баллы снимаются, и наоборот. В школьном рейтинге худший ученик это тот, у которого баллов меньше, чем у всех остальных. Ну, а лидер это тот, кто набрал максимальное количество. По итогам школьного года лидер получает особое, самое ценное поощрение. Каждый год они новые, но разочарованным вроде как ещё никто не уходил. От главной ветви фрегов в этом году один ученик. В школе его зовут Дорсом. Поначалу лидером был он, но сейчас я его перегнал. И всё идёт к тому, что разрыв между нами будет возрастать. Если ничего не изменится, ему даже на второе место не пробиться, потому что на него я подтягиваю своего человека. Убрав меня, Фрегги уберут единственного конкурента их ученика и получат по итогам года не просто ценный приз, а ещё и особую славу. Первое место это лишь не почёт для семьи, а для аристократов нет ничего важнее. Убивать ученика из-за места в рейтинге? Задумчиво протянул дознаватель. Я усмехнулся. Вот сами говорили. За мной нет ни семьи, ни сильных покровителей. Проблема моя смерть не создаст. Ну а что до цены рейтинга, так людей у нас из-за куда меньше, за просто убивают. С этим спорить не буду, но Чак, обвинять вот так Фрегов это это по меньшей мере смелый ход. И не могу сказать, что ход мудрый. Хит, я ведь вам сказал. Хорошенько проверьте тела. Я допускаю, что они не стали для такого дела обвешиваться гербовыми накидками и облачаться в одежду цветов клана. Но если это шудры, какие-то улики обязательно найдутся. Не верится, что Фреги наняли безродных бродяг. Это серьёзные бойцы, и чувствуется, что они не первый день друг друга знают. Спаянная команда стрелков это редкость. Наёмников такого уровня для нападения в столицу за день-два не организуешь. Готов поспорить, что с такой задачей из-за неделю не получится справиться. «А вот клановую команду можно привлечь в считанные часы. Это чьи-то шудры или слуги бескровных клятв, даже не сомневайтесь. Вам остаётся лишь выяснить, что за клан». «Молите порядок, Чак, чтобы это оказались не Фреги. Я и без них не представляю, во что это выльется». «Господин Хетерзопий!» — послышалось невдалеке. Обернувшись, я увидел ничем не примечательного бойца палаческого ведомства. Тот, торопливо приблизившись к дознавателю, зашептал, полагая, что это не позволит мне услышать сказанное. «Наивный юноша плохо представляет возможности даже не самых серьезных аристократов». «Господин Хитерзопий, мы наконец-то откопали в том завале мага. Он жив, но очень плох. Ругаются, требуют кланового лекаря к нему немедленно». «Какого лекаря?» — уточнил дознаватель. «В смысле, какого клана лекарь ему нужен? Он ругается сильно и требует никого попола, а лекаря семьи Танна». Даже дал особый знак Танна, мол, показать в их квартале его надо и объяснить, что случилось. Я слышал, как господин Зазер Ани сказал своим людям, что узнал этого мага. Какой-то ло игн. Вы, может, слышали о таком? Покосившись на меня с превосходством, дознаватель кевнул. Скандально известный мак огня, бывший наёмник, сейчас приёмы Штанна. Редкосный паскудник, немало крови нашим попортил. Ему всегда всё с рук сходит. Семья прикрывает его в любом конфликте. Передай за Ззороаницу, чтобы посмотрел на тело всё, что может указывать на семью Танна, и пленников следую спросить о ней прямо. Сделать это надо быстро, так что пусть не медлят. Повернувшись ко мне, дознаватель усмехнулся. Похоже, ваша версия с фрегами не подтвердилась. Даже такой проблемный клановый мактана ни за что не станет им помогать. Не скажу, что я сильно этому рад, но всё же моему ведомству куда проще получить конфликт с Танном, чем с фрегами. Но, Чак, я никак не пойму, что им-то от вас понадобилось. Или я запамятовал, и между вашими семьями непримиримый конфликт. Я покачал головой. Наши семьи даже не пересекались никогда. Земли кланов в разных регионах. Да они даже к семьям Арды не относятся. Это относительно новая аристократия потомки, объединившихся против темного картеля. В последние века силу набрали. Любят родниться с разными семьями и делают это грамотно. Но даже если кровь врагов в кровь себе вливали, это ничего не значит. Да, вражда подключается и по меньшим поводам, но на это должны быть очень веские причины. Таких между нами нет. Раз вы ничего не понимаете, я тем более не понимаю», — нахмурился дознаватель. «С чего вы взяли, будто я ничего не понимаю? Я такое не говорил. У Танна есть причина желать моей смерти. Просто не ждал, что кто-то готов убивать ради второго или даже третьего места». Принять то, что за первую глотку вырвот с трудом, но можно. Однако такое уже слишком. Поясните, Чак, хотя я начинаю догадываться, о чём вы, но всё же поясните. Запираться я не стал. На днях имел разговор с двумя ученицами. Они хотят себе второе и третье места и полагают, что я в этом могу им помочь. Я им объяснил, что не только первое, но и второе однозначно заняты, и это им не понравилось. Одну из этих девочек зовут Диби. Разумеется, это школьное прозвище, как у нас принято. Выглядит она как куколка, миниатюрная фигурка точёная, глаза большие, ярко-синие, на лице ни прыщика, ни веснушки, в общем, идеальная от кожи до внутренностей. Э такая маленькая милая фея на вид, но на самом деле это ядовитая рептилия в девичьей шкуре. Рептилия с железной хваткой и алмазными когтями. Моргнуть не успеешь, как эта милашка тихо и незаметно перережет тебе глотку и плюнет в закрывающиеся глаза. Есть такой тип людей, вы должно быть сталкивались. Ну да, половина моего руководства именно из таких, скривился Хит. Дайте догадаюсь. Эта милая девушка с чистой душой по крови принадлежит танна. По правилам школы я не должен такое знать. Ну да, она не из каких-то там тики, как записано официально, а из танна. Не знаю, какое её место в системе наследования и кто она там вообще. Неинтересно. Но то, что она из танна это точно. «Серьезная семья, следовательно, амбициозная. Избавившись от меня, они получают доступ к второму и третьему местам. Первая достанется Дорсу, Фрегов им не перепрыгнуть. Но ниже лежащие позиции под ними окажутся. Кстати, не удивлюсь, если там еще одна ученица замешана из другого клана. Они, возможно, родственники Тана Покрови или союзники. Хаос, я как-то мало интересовался, кто есть кто. Слишком уж много аристократов развелось. Ничего толком про их взаимоотношения рассказать не могу». Дознаватель Кивнул. Не переживайте, я уже понял самое главное. Это не фреги. Угу, не похоже, что это их проделки, к сожалению. К сожалению, вам что, фрегин нравится? Мне не нравится Дорс. Он большая скотина. Да и про фрегов ничего хорошего не слышал. Семья такого уровня не просто приходится. Всем ведь не угодишь, заметил Хит. Да и юношам ваших возрастов трудно уживаться на ограниченном пространстве, особенно выдающимся юношам. Так что с Дорсом вы, возможно, когда-нибудь ещё подружитесь и станете со смеха вспоминать старые конфликты. Главное, что вражды семейной нет, и пока что не предвидятся. Оспоривать последние слова я не стал, хотя мог бы. Корабль, который едва не утопил меня у побережья, принадлежал клану Нила, а они вроде как большие друзья фрегов. Если отомстить первым, могут подключиться вторые. Злоба, в принципе, уже остыла, но до комнатной температуры ещё далеко. В школе я уже не один день присматриваюсь к парочке учеников, что пришли в этом году от Нила. Не знаю как, но обязательно придумаю способ испортить им настроение. Тем более оба ошиваются в свите Дорса, следовательно, сами нарываются. Так-то я человек не злопамятный, просто память у меня длинная. Благодарю Чака за ценные сведения, хотя, честно говоря, не уверен, что мое руководство будет радо узнать, что вместо безликих мы прищучили боевых шудер Танна. Им ведь требуются шкуры безликих, причем немедленно. Да уж, попал я в переплет. Простите, пойду со всем этим разбираться. Уходите? Так вам что, безликие больше не нужны? То есть как-то не нужны. Вы ведь слышали, чьи шкуры от меня требуют? Простите еще раз, что пришлось вас для этого использовать. Я в таком же положении, даже хуже. Да хватит уже этих прощений. Я сейчас о безликих. Получается, они вам все еще нужны? И куда же вы тогда идти собрались? В этих руинах безликих нет и не было. «Или послание ваше до них не дошло, или они узнали про ловушку. Так что, если хотите получить их шкуру, придется устроить охоту в другом месте, там, где они есть». «Вы что-то знаете о безликих, чего не знаю я?» — подобрался дознаватель. «Да нет, откуда мне такое знать? Зато у меня есть красивая карта с богатым набором новых отметок». «А, вы все о том же. Чак, ваша карта никому не интересна. Никто шудер по картам не ищет, это невозможно». «Возможно, Хит, еще как возможно. Хотя вы таскали меня не там, где следовало, я все же кое-что успел выяснить. Человека моего клана держат где-то в той стороне». Я небрежно указал рукой. «Полагаю, это примерно там, где граничат новоторговые и старокузнечные районы». «Чак, да это самые большие районы, если не считать императорский квартал», — скривился дознаватель. Мы там за месяц никого не найдем, а месяца у нас нет, потому что если сегодня не будет шкур безликих, там, наверху, кто-то повесит себе на стену мою шкуру. Хит, если вам ваша шкура так дорога, все еще есть возможность получить с безликих замену. Надо замкнуть круг маршрута, чтобы получить недостающие линии. Я начал привыкать приспосабливаться к определению направления. Все лучше и лучше получается. Очень, может быть, сумею сузить район поисков до пары кварталов. Все равно это на несколько дней растянется. Я могу заниматься этим до вечера, а потом или приношу шкуры безликих, или сдаю всего лишь одну шкуру, самую для меня дорогую. Не понимаю вашей хитрости, но скажу, что даже несколько домов мы вряд ли осмотреть успеем. Вот если вы конкретно укажете, нет хит. С такой картой нужный дом я вряд ли найду. Но у вас тут сейчас больше сотни людей от получей и столько же стражников. Уж на один квартал для оцепления хватит. Я не могу привлечь всех. Мне здесь напрямую мало кто подчиняется. К тому же, если вы право безликие рисуют такую толпу ещё на подходе, и уйдут, в этом они мастера. Да хит, признаю, не продумал момент. Но есть ещё один вариант поточнее определить цель. Очень может быть, что с уменьшением дистанции моё чувство станет работать точнее. Возможно, получится сузить круг до пары домов или даже до одного. Вы подгоните свой хитрый фургон с порталом, из которого выскочит толпа помощников и стражников. «Задавим безликих количеством, как здесь задавили этих клановых. Вот так и получите охапку шкур». «Как гладко у вас, Чак, на словах получается. На деле не все так просто. То, что вы порталом назвали, это сложный и проблемный артефакт. Мы не просто так именно на это место засаду настраивали. В других вариантах все могло сорваться. Нельзя этот фургон пригнать куда попало и запросто выдернуть с другого района маленькую армию. А своим ходом двигать толпу бойцов бессмысленно». Без лихих мостики не только нападать из ниоткуда, но и уходить быстро и непонятно куда. Чуть что заметят и нет их. Я развёл руки. Хорошо, Хит. Моё дело предложить, ваше дело решить, нужны ли вам их шкуры или надо искать оправдания. Вы решили, что шкуры не нужны, как знаете. Эй, Чак, постойте, я такое не говорил. А выглядело это именно так. Вы ошибаетесь. Я совсем не то имел в виду. Лучше прямо скажите, точно уверены, что ваш чудный способ сработает? Я, вливая в слова весь свой запас пафоса, ответил. «Сегодня Камайз Маро, последний изума семьи и хранитель сай дома Кроу, будет освобожден. Я сделаю ради этого все. А с вами или без вас решать вам».